Глава четвертая. Путники покинули дом отца Самакари еще до полудня, попрощавшись с мучающимся от лихорадки Печеркиным. Старец проводил своих гостей до кромки леса. По дороге он пространно жил им доброго пути, а с Григорием прощался так, что было ясно, он не сомневается, что увидит его снова. Хорошая колейная дорога под ногами легко вела их вперед, пока на закате среди холмов не заблестело золото Мака в косельской церкви. «А эта деревня не такая же, как предыдущая?» Тревожно спросила Катерина, оглядываясь на Григория. «Кто-нибудь бывал здесь?» «Нет, милая, мы обычно другим путем ходим. Тем самым, на котором с вами постречались. А далеко ли ближайший уездный город будет? Нам бы только добраться. Наймём экипаж, да и с вами рассчитаемся». Причувствуя скорый отдых, разговорилась вдова. «Ближайший уездный — это Пермь, а нам до нее еще безнадежно махнул рукой Захар. «Да не тревожьтесь, можно в селе какого-нибудь мужика с телегой нанять и до соседнего городка добраться», — посоветовал Распутин. «Нужно будет со старостой поговорить», — задумчиво покивал Захар. На этот раз они оказались в большом селе и по единственной прямой улице добрались до открытого пространства возле церкви. Тут их уже поджидал сход из пары десятков мужиков, предупрежденных о приходе гостей, заметившими их еще и издали ребятишками. «Кто такие? Зачем пожаловали?» Неприветливо осведомился у них крепкий, рыжебородый мужик в длинном суконном кафтане. «Путь держим из разных мест, но по дороге пришлось уходить от разбойников, и с тех пор идем вместе», — начал излагать их историю Григорий. «Так это верно, они и есть, те самые, о которых молва от самой «Воскресенской» идет». Нехорошо прищурился другой мужичок в заплатанной косоворотке. Остальные закивали, подступая к Рыжебородому. «Они точно! Как рассказывали!» Катерина внутренне похолодела. Хоть и вид у мужиков был и не слишком воинственный, но их было много. Девушка инстинктивно прижалась поближе к матери. «Что за беда, православная?» Удивленно переглянувшись с Захаром, громко спросил Распутин. Но мужики больше с гостями не разговаривали, решая, что теперь делать. Женщины и дети боязливо поглядывали на происходящее, не отходя от ворот своих изб. «Ладно», — наконец решил Рыжебородый, — «ведите их в поповский амбар, а то они ровен час, и у нас чего уведут. А там уж подумаем». «Да не что нас в воровстве попрекают», — возмутился Григорий. «Как можно так про тех, кого не знаете?» — вспыхнул Захар. «Кто вам тут про нас наплел? «Из соседней деревеньки Воскресенской заезжал сын старосты. Сказывал, у них в доме моток золотой парчи после вашего ухода пропал». Торжествующе смехай заявил мужичонка в заплатанной рубахе. «И это из запертого сундука». Вокруг неодобрительно зашумели. Распутин, к удивлению, сходы Екатерины хлопнул себя по бедрам и рассмеялся. За него ответил Захар. Что ж вы, дурачё, не обшарили нас тогда? Коли мы увели, у нас она есть, в лесу ее деть некуда. Верно говоришь, нахмурился Рыжий. Коли вы сами готовы, чтоб вас обшарили, значит, нету ее, Но мы все равно проверим. Давайте, ребята. Двое молодых парней на подхвате принялись обшаривать Захара и Григория. Зачем-то лезли даже в карманы. Хотя было понятно, что золотой парчи там и пяди не спрячешь. Однако перед женщинами парни все-таки остановились в нерешительности. «Даже не смейте!» — тихо, но решительно заявила вдова, хмуро глядя на них. «Значится, вы ее и прячете! Под юбками обмотали!» Торжествующе выкрикнул мужичок в заплатках и, потрясая кулаками, подскочил к рыжебородому. «Запереть их надо и послать за урядником в город!» «Вы что это, спятили? Урядник только ждать дня три!» Самым решительным видом двинулся на мужиков Захар. «Если всякая не за того, что нельзя обыскать женщин, то я могу это сделать». Между путниками и сходом неожиданно возникла невысокая темноволосая бабёнка. «Пусть убедятся и успокоятся», — тихо попросила Катерина свою мать, оглядываясь на мрачные физиономии мужиков. Вдовица немного помедлила с ответом, все еще не веря в то, что обычное мужичье может задержать ее против воли. Но опасение, что придется провести три дня в заперти в ожидании урядника, победило сословную гордость. Ладно, но только не здесь, на беду у всех. Чего удумала? Снова возмутился мужик в заплатках. Пусть тут будет, а то как можно верить тому, что не видишь собственными глазами. Ни за что, тут же отрезала вдова. Народ снова зашумел, и неизвестно, чем бы дело кончилось, если бы не рыжей главосходки. Он велел смутяну помалкивать, а женщин отвести в ближайшую избу. Не серчайте, барыни, прикрыв за собой дверь, попросила темноволосая женщина. Я быстро управлюсь и неудобств вам не доставлю. Главное, чтобы Анисий пакостник еще чего не выдумал, пока мы с вами тут. Анисий, это тот крикливый болван? спросила Башмакова, позволяя женщине перетрясти ее юбку. Он самый, а я, Марфа, Ступицына, сестра сельского старосты. Приглядываю за мужиками, пока брат мой в отъезде. Ну, пойдемте уже, а то что-то шум поднимается. И правда, на церковном дворе было и неспокойно. Анисий все что-то выкрикивал, размахивая неопрятными рукавами перед носом у Рыжебородова. Захар и Григорий выглядели спокойными, ведь они были уверены, что у барынь ничего не найдут. Нет у них ничего, — возвестила Марфа. Не томите странников, дайте им отдохнуть. А Ну нет, пусть сначала объяснят, где они были и зачем деревню Шумиловку, стороной обошли. «Зачем скрываться, если на тебе вины нет?» «Не ладно тут!» Катерина с тревогой заметила, что на щеках Захара появляются красные пятна. А рука сама ложится на эфес палаша. «У старца Макария были», — ответил за всех Григорий. «Там товарищ мой остался подлечиться. Мы что ж, по-вашему, отцу Макарию порчу продали?» «Так, может, спрятали там?» «Забрать потом решили», — не унимался Анисий. «Бог с тобой!» Снова встряла в мужской разговор Марфа. Отец Макарий Шельму всегда видит, нечего на него поклеп возводить. «Пусть урядник решает, что поклеп, а что нет!» Взвился Анисий. «А ты, баба, так мужские дела не лезь!» Только сейчас Катерина заметила, что народ на сходке разделился на две приблизительно равные группы. Одни поддерживали баламута Анисия, а другие, более спокойные, стояли за Марфу. Девушка с изумлением смотрела на все эти страсти. Не мог же кусок парчи, украденный у старосты соседней деревни, так их взволновать. Пошумев и покричав, вдоволь сход вынес решение. Чтобы не вышло вражды с соседями, путников задержать и вызвать урядника. Пусть он разбирается. Услышав такое решение, Захар, как и следовало ожидать, не сдержался. Ямщик подскочил к разрумянившемуся от жара справедливой борьбы Анисию и съездил кулаком его по физиономии. Не ожидавший такого мужик пошатнулся и чуть не упал. Один из стоявших рядом сторонников Анисия, не теряя времени даром, ударил Захара под дых. И когда тот согнулся пополам, навалился всем телом, бросившийся было разнимать дерущихся, Распутин не успел ничего сделать, как получил в зубы от очухавшегося Анисия. Мирный настрой паломника тут же испарился. Схватив обидчика за бороду, Григорий от души ее дернул. Его противник взвыл и рухнул на колени неистово тараща глаза. Захар тем временем перекинул через себя напористого мужика и быстро развернулся к остальным. Сельские мужики думали недолго и, переглянувшись, двинулись на странников все разом. «Прекратите! Остановитесь!» — слышала Катерина крики матери, но никто не обращал на нее внимания. Захар отступил на шаг и выхватил из металлических ножен свое неизменное оружие. Палаш произвел на мужиков должное впечатление холодным блеском своего узкого клинка. Они приостановились, утратив былую решимость. Григорий тем временем так и стоял на месте, внимательно изучая оставшиеся в руке клочья Анисиевской бороденки. Вид у него был до такой степени задумчивый и отрешенный, что даже звук выстрела не произвел на него никакого впечатления. Рыжеборудый мужик опустил свой дымящийся дробовик и обвел мрачным взглядом всех участников начавшейся драки. Рядом с ним стояла темноволосая Марфа. Видимо, именно она успела сбегать за дробовиком и вовремя вернуться. «Путников, Поповский сарай, а ты, Анисий, завтра к отправишься», — решительно приказал Рыжебородый. Ружье в руках говорившего исключало возможность возражений как со стороны схода, так и со стороны путников. «Знаю, кто парчу увел», — неожиданно прозвучал в тишине голос Григория. «Кто вздумал в сундуке проверять после нашего ухода?» «А графена, невестка староста ихнего», — быстро ответила Марфа. «Она-то и своровала», — кивнул Григорий как поняла, на кого свалить вину можно, так и посуетилась, прячет ее теперь в своем приданом, которому никто, кроме нее, не прикасается. — А может, оно и верно, только ты-то почем знаешь? — задумчиво протянул Рыжебородой. — Прояснилось сейчас, как солнце из-за тучи, показалось, и дорожку осветило, — туманно ответил Распутин. — Это не ты ли, Григорий, из Покровска? — вдруг сообразила Марфа, заинтересованно оглядывая паломника. Отец Макарий мне о тебе сказывал еще в прошлом году. Он самый милый, — кивнул Григорий, одарив Марфу проникновенным взглядом. — Пусть лучше мой старший к проклу наведается, да и они вместе у Аграфена в сундуке посмотрят, — обратилась Марфа к сходу. — Тому, что я от отца Макария слышала об этом человеке, у меня больше вера, чем Анискиным враком. Оно, пусть едет, — согласился за всех рыжебородый. Но гостей наших все одно запрём на всякий случай. Холод пробрался за шиворот, и Захар, не открывая глаз, попытался нащупать кафтан, чтобы натянуть его повыше. Кафтана не было. Лежал он, скрючившись на каких-то досках. Захар мгновенно проснулся от мысли, что его ограбили, и обнаружил, что находится в углу полупустого сарая. Тут уж он вспомнил, что свою верхнюю одежду отдал Катерине вместо одеяла. А мать и дочь обнаружились тут же в другом углу сарая. Они дремали, прижавшись друг к другу. Катерина в его кафтане, не вдова в позаимствованном у Распутина. Захар повел плечами и понял, что чтобы согреться, нужно немного размять задеревнявшие мышцы. Поднявшись на ноги, ямщик принялся осторожно прохаживаться вдоль стены. Глаза постепенно привыкли к темноте, и он обнаружил, что не видит в сарае Григория. Паломник как сквозь землю провалился. Захар бросился к двери и подергал ее. По-прежнему заперта. Встревоженная шумом, Катерина пошевелилась во сне, молодой человек оглянулся на нее и замер. Некоторое время он наблюдал, как растрепавшиеся светлые волосы скользят по ее шее и падают на плечи. Однако это зрелище занимало его недолго, нужно было понять, куда делся паломник. «Неужели сбежал?» – спрашивал себя а медленно обходя все пустое помещение. В дальнем от двери углу он обнаружил несколько сломанных деревянных ящиков поставленных друг на друга. Подняв голову вверх, Захар увидел темный провал на потолке, лаз на чердак. Мгновение поколебавшись и бросив осторожный взгляд на женщин, молодой человек поставил ногу на ступеньку из ящиков. Конструкция опасно прогибалась под его весом, но Захар быстро нащупал балку, за которую можно было ухватиться. Потянувшись на руках, он перевалился через край лаза и оказался на чердаке. Тут было совсем темно. Пришлось подождать, пока глаза привыкнут, И только тогда изучать обстановку. С левой стороны виднелся светлый силуэт неплотно закрытой чердачной дверки. Если бы не спящий внизу барыни, Захар бы не задумываясь, сбежал этим путем. Досадуя на обстоятельства, он все же не удержался и подошел к спасительному выходу. Так и есть, щеколда не была задвинута, только троне дверь распахнется, открывая путь на свободу. И Захар снова уступил своим желанием выглянуть наружу. Холодный воздух на этот раз его совершенно не волновал, зато отсутствие лестницы удивило. Осмотревшись, он заметил, что стена сарая почти примыкает к расположенному рядом коровнику. До его низкой и плоской крыши можно было легко допрыгнуть и уже оттуда спуститься на землю. Так и сделал уже проделавший это путь Григорий. Однако он никуда не сбежал. Захар тут же опознал его светло-голубую рубаху, хорошо заметную в темноте. Он сидел на бревнышке и мирно беседовал с Марфой. Оба собеседника не проявляли никакого беспокойства и никуда не спешили. Захар решил не поднимать шум, а просто спуститься к ним самому. Когда ямщик прыгнул на крышу коровника, шорох привлек внимание беседующих. Марфа подскочила на месте, но Распутин удержал ее, схватив за руку и усадив обратно. — Вы чего это? — прошептал Захар, тяжело свалившись на землю рядом с ними. Звездная ночь давала достаточно света, чтобы хорошо видеть лица тех, с кем разговариваешь. — Испужался, милой, — улыбнулся ему Распутин. — А думал, я сбежал. Он не спрашивал, и потому Захар не стал отвечать. — я тут про дела местные спрашиваю, Видал, как на сходе все сегодня поцапались? Сразу видно раздор у них какой-то, а мы только под рук подвернулись. — Мой брат давно у нас старостой, вступила в беседу Марфа. Мы исторожил старожил, а они си из новых поселенцев. Вот они все новые-то вокруг него сплотились и вражду сеют. А коли брат куда уедет, вовсе нет от них никакого спасу. Так что коли не найдет мой старший у той аграфена порчу. за урядником найдутся охотники ехать». «Найдут у нее порчу и не думай даже, что нет», — решительно замотал головой паломник. Далеко слышно было, как сладко сердце ее стучало, пока чужое под своим хранило. Марфа тихо рассмеялась. «Точно мне отец Макарий говорил, будто разговор у тебя особый». Слушая эту беседу, Захар решил, что сейчас подходящий момент изложить просьбу Катерины. «Послушай, Григорий, мог бы ты помочь младшей бароне своей силой? Хворь ее больно донимает. А матушка ей не указ, если ты возьмешься?» «Не возьмусь», — опустил голову паломник. «Коль матушка ее против, я не пойду в обход родительской воли». «Боишься чего?» — удивился такому ответу Захар. «Она ей сказывать не станет. Матушки всё равно узнает, и худо тогда меньше будет. А мне что? Встретились в чистом поле, в чистом поле разошлись. Вот коли замуж она выйдет, да муж сговорчивый попадется. Ей шестнадцать-то есть уже? Деловито осведомилась Марфа. Коли есть, то по закону можно. Ты бы такую взял, молодец. Да куда мне? Раздражённо отмахнулся Захар. Больно нежная барышня. чуть что краснеет. Поди в обморок упасть ей, как воды спить. Но не из-за этого же не взял бы. — хмыкнул догадливый Григорий. «Нет — Нет, — отрезал Захар, не понимая, как этот разговор свернул к такой неловкой теме. — Хорошая девка, да не про меня. Богачи у нее в родне. — Да ну, — удивилась Марфа. — Кто такие? Катерина сказывала, что отец ее покойный племянникам приходился казанской миллионщице Вашмаковой. — Что им те безделушки, которые разбойники увели? Марфа тихо охнула. — Вот, значит, что они такие гордячки-то? Распутин же в задумчивости теребил бороду и помалкивал. «Не мне к тому роду свататься». «Но не дворя никакие. Коли сам будешь не нищий, могут и принять», — попробовал утешить его Григорий. «А я и есть нищий. Нечего тут говорить». «Как знаешь, милой», — примирительным тоном ответил Григорий. «И пусть барни на меня не серчает. Коль смогу с матушкой договориться, то обязательно помогу». Захар коротко кивнул и поднялся. Этот разговор его рассердил, Но трудный обратный подъем на крышу сарая немного остудил страсти. Закрывая за собой маленькую дверцу, он бросил взгляд на оставшихся внизу Григория и Марфу. К удивлению Захары, они теперь сидели почти вплотную друг к другу, и паломник осторожно поглаживал руку своей собеседницы. а Марфа, как ни странно, не отстранялась и внимательно слушала то, что ей говорил Григорий. Захар хмыкнул, раньше, чем к утру возвращения своего спутника, он теперь не ожидал.